Глава восьмая. Большие революции в маленькой долине. — Итак, мэтр Сибеле, — говорил генерал на другой день после приезда своему управляющему, давая ему это фамильярное прозвище, чтобы показать, насколько ценил юридические знания прежнего клерка. — Итак, мы, выражаясь министерским слогом, накануне великих событий? — Совершенно верно, ваше сиятельство, — ответил Сибиле, идя следом за генералом. Счастливый Экский помещик прогуливался перед конторой вдоль площадки, где госпожа Сибиле развела цветник. В конце площадки начинался большой луг, орошаемый великолепным каналом, известным нам из письма Блонде. Отсюда виден был вдали экский замок, а из замка открывался вид сбоку на флигель, в котором жил управляющий и помещалась его контора. — Но, — продолжал генерал, — в чем же заключаются затруднения? Я буду судиться с братьями Гравело. Денежные раны не смертельны. А затем я опубликую в разных газетах об отдаче в аренду леса. И таким образом, благодаря конкуренции, получу за него настоящую цену». «Дела не улаживаются таким образом, ваше сиятельство», — возразил Сибиле. «Если у вас не окажется арендаторов, то что вы станете делать?» «Буду сам рубить лес и продавать его». «Вы будете торговать лесом?» — сказал Сибиле, заметив, что генерал пожал плечами. — Ну, хорошо. Оставим пока вопрос о вашем здешнем положении. Посмотрим, что вы станете делать в Париже. Вам придется нанять там лесной двор, взять патент, заплатить налог, внести сплавный сбор, подорожный сбор, взять на себя расходы по выгрузке и укладке леса. Наконец, надо будет нанять доверенного. — Это неисполнимо. — поспешно прервал испуганный генерал. — Почему, однако, вы думаете, что не найдутся арендаторы? — Ваше сиятельство имеет здесь врагов. — Кто же они? — Прежде всего, господин Габертен. — Не тот ли это плут, место которого вы заняли? — Не говорите так громко, ваше сиятельство, — заметил смутившийся Сибилия. — Моя кухарка может нас подслушать. — Как? Я не имею права говорить у себя дома о мошеннике, который меня обкрадывал? — спросил генерал. — Ради вашего спокойствия, ваше сиятельство, уйдемте подальше. Господин Габертен теперь состоит ведь мэром в Вилефе. О, поздравляю, город Вилюфе! Вот тысяча граммов. Хорошо управляемый город! — Сделайте одолжение, выслушайте меня, ваше сиятельство. — Поверьте, что дело идет об очень серьезных вещах, о всем вашем будущем в здешних краях. — Слушаю. Сядем на этой скамейке. — Ваше сиятельство, когда вы рассчитали господина Габертена, ему надо было чем-нибудь заняться, потому что он не был богат. — Не был богат? Странно. Он уворовывал здесь более двадцати тысяч франков ежегодно. — Я не имею намерения оправдывать его. — возразил Сибиле. — Я желаю процветания Эг, хотя бы для того, чтобы наглядно доказать плутни Габертена. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что мы имеем в лице его самого отъявленного мошенника во всей Бургундии, и что он приобрел уже себе здесь такое положение, в котором может вредить вам. — Каким образом? — озабоченно спросил генерал. В настоящее время Габертен снабжает почти треть Парижа лесом. Как главный торговый агент лесопромышленников, он руководит эксплуатацией лесов рубкой, охраной лесных материалов, сплавом их, выгрузкой и доставкой. Благодаря своим постоянным сношениям с рабочими, он же устанавливает сдельную плату. Три года старался он добиться этого положения и теперь чувствует себя столь же безопасным, как в крепости. Получив агентуру от всех лесопромышленников, он не мироволит ни одному из них за счет другого. Он организовал дело к общей их выгоде. Их дела идут лучше, а расходы стали меньше, чем тогда, когда каждый торговец имел своего особого доверенного. Таким образом, например, он сумел так искусно устранить других конкурентов, что теперь является полным хозяином на торгах. Корона и государство – его данники. Участки из королевских и государственных лесов, продаваемые на сруб с аукционов, остаются за клиентами Габертена. Никто в настоящее время не может тягаться с ним. В прошлом году господин Мариот из Оксера, подстрекаемый управляющим королевскими имениями, вздумал с ним конкурировать. Габертен заставил его для начала уплатить на торгах за участок солидную цену. Затем, когда понадобилось нанимать рабочих, авонские крестьяне запросили такую плату, что господин Мариот предпочел выписать рабочих из Оксера, а здешние рабочие избили их. После разбиралось в исправительном суде дело о стачке и драке. Процесс этот обошелся господину Мариотту очень дорого, так как он, помимо неприятного сознания, что заставил осудить бедных людей, принужден был еще заплатить все судебные издержки, потому что у обвиненных не оказалось за душой медного гроша. Процесс с бедняками порождает одну ненависть, очень невыгодную для того, кто живет рядом с ними. Позвольте мне высказать вам, между прочим, эту истину, потому что вам предстоит бороться со всеми бедняками нашего кантона. Но это еще не все. В итоге бедный Мариот очень хороший человек, несет убытки на своей лесной операции, расплачиваясь сам наличными деньгами, он совершает за продажи на срок. Габертен отпускает лесные материалы с неслыханной рассрочкой. Чтобы разорить своего конкурента, он берет на 5% дешевле своей цены. В то же время кредит Мариотта сильно пошатнулся. Наконец, даже и до сих пор Габертен так преследует несчастного Мариотта и так придирается к нему, что, как говорят, тут собирается покинуть не только Оксер но выехать даже из департамента, и хорошо сделает. После такого урока лесовладельцы надолго попали во власть торговцев, которые в настоящее время сами устанавливают цены, как маклаки на парижских аукционах. Впрочем, благодаря Габертену лесовладельцы избегают множества хлопот, так что его посредничество, в общем, выгодно для них. «Каким образом?» – спросил генерал. «Прежде всего, всякое упрощение рано или поздно становится выгодным для всех заинтересованных лиц», — отвечал Сибиле. «Во-вторых, лесовладельцы получают уверенность в обеспеченном доходе. В таком деле, как сельское хозяйство, это главное. Вы сами скоро убедитесь. Наконец, на господина Габертена все рабочие смотрят, как на родного отца». Он им хорошо платит и всегда доставляет заработок. Ввиду этого, семейства их, которые живут в окрестных деревнях, не опустошают лесов у тех торговцев и помещиков, которые ведут свои дела через Гебертена, как, например, у господ де Суланж и де Ронкероль. Там собирают только валежник, в этом-то и вся суть. «Этот Гебертен, однако, не терял даром времени», — воскликнул генерал. «Он ловкий человек», — продолжил Сибили. По собственным его словам, он управляет теперь лучшей половиной всего департамента, вместо того, чтобы управлять одним Эксским замком. С каждого лесопромышленника он получает понемногу, но эта малость с двухмиллионного оборота приносит ему от 40 до 50 тысяч франков ежегодного дохода. «Все это мне платят парижские печи», — говорит он. «Вот каков в наш противник ваше сиятельство». Поэтому мой совет был бы капитулировать и примириться с ним. Вам, надеюсь, известно, что Габертен состоит в близких отношениях с Судри, жандармским вахмистром в Суланже, с господином Ригу, нашим бланжийским мэром, и что полевые сторожа — его креатуры». При таких условиях преследование порубок и потрав, разоряющих вас, оказывается совершенно невозможным. Особенно в течение последних двух лет леса ваши страшно опустошаются. Ввиду этого и господа травело имеют шансы выиграть дело. Они говорят вам теперь, охрана арендованного леса лежит на вашей обязанности. «Вы его не охраняли, чем и нанесли нам убытки. Потрудитесь теперь возместить наши потери. Все это довольно резонно, но недостаточно, чтобы выиграть дело». «Я готов вести хотя бы убыточный процесс, чтобы избавить себя от подобных неприятностей в будущем», — сказал генерал. «Этим будет весьма доволен Габертен», — ответил Сибиле. «Как так?» Судиться с братьями Гравело — это значит схватиться лицом к лицу с Габертеном, их доверенным, продолжал Сибиле. А он очень желает процесса. Он так и говорит, хвастаясь, что доведет дело до кассационной палаты. Это такой мошенник, это кей... Если бы вам вздумалось самим заняться эксплуатацией леса, продолжал Сибиле, повертывая кинжал в ране. Вы бы попали в руки рабочих, и они возьмут с вас плату барскую, а не купеческую, и пустят вас ко дну. Иными словами, поставят вас в положение честного Мариота и заставят продавать в убыток. Если станете искать арендатора, то не найдете, потому что никто не пожелает рисковать для частного лица тем, чем господин Мариот рискнул для короля и государства. Впрочем, он утешает еще себя мыслью о возможности жаловаться на свои убытки администрации. Администрация походит на вашего покорного слугу, когда он служил по кадастру. Это господин, который одевается в поношенный сюртук и читает газету за столом в присутственном месте. Получает ли он 1200 франков жалования или 12 тысяч? он не делается от этого мягче попробуйте как говорить о каких либо скидках или же рассрочках платежей к казне представителем которой является такой господин он отвечает вам тюрлю тютю и при этом чинит перо вы же ваше сиятельство стоите вне закона что же теперь делать воскликнул генерал раздраженным тоном, поднявшись и начав скорыми шагами ходить взад и вперед мимо скамейки. «Ваше сиятельство!» — резко ответил Сибиле. «То, что я вам сейчас скажу, не в моих интересах. Вам лучше всего продать имение и уехать отсюда». Услышав эту фразу, генерал подскочил, как будто в него попала пуля, и бросил на Сибиле, дипломатически проницательный взгляд. «Генералу императорской гвардии неуместно отступать перед такими негодяями. К тому же графиня заявила, что ей нравится замок», — сказал он. «Да я лучше надаю столько оплеух Габертену на площади в что он, наконец, примет вызов и даст мне возможность подстрелить его как собаку». «Ваше сиятельство, Габертен не так глуп, чтобы ввязаться с вами в драку. К тому уже нельзя безнаказанно оскорбить мэра такой значительной подпрефектуры, как город Виль-Офе. Я постараюсь его сместить. Труавили меня поддержат, так как дело идет о моих доходах. Вам не удастся достигнуть этого, ваше сиятельство. У Габертена очень сильная поддержка». Вы только создадите себе такие затруднения, из которых трудно будет и выпутаться. — Как же быть с процессом? — спросил генерал. — Тут надо принять безотлагательное решение. — Ваше сиятельство, я помогу вам его выиграть! — сказал Сибиле уверенным тоном. «Молодец, Сибеле — Молодец, Сибиле! — воскликнул генерал, пожимая управляющему руку. — Но каким образом вы это сделаете? «Вы выиграете дело в кассационной палате, когда оно туда перейдет». «По-моему, братья Гравило правы, но недостаточно быть правым по существу. Необходимо обеспечить себя и с формальной стороны. А они пренебрегли формой, которая всегда важнее сущности. Гравило обязаны были ранее довести до вашего сведения, что следует тщательно оберегать лес». Нельзя взыскивать по окончании аренды убытков, касающихся потерь, происшедших в течение девятилетней эксплуатации. В договоре есть пункт, на который можно сослаться по этому поводу. Вы проиграете дело в Вилёфе. Проиграете, может быть, в окружном суде. Но выиграете его в Париже. Эксперты обойдутся вам очень дорого. Да, кроме того, будут и другие разорительные расходы. Даже выиграв дело, вам придется истратить от 12 до 15 тысяч франков. Но, во всяком случае, вы выиграете, если только будете настаивать на этом. Процесс этот не примирит с вами, братьев Гравело, потому что окажется для них еще более убыточным, чем для вас. Вы сделаетесь для них ненавистным человеком и составите себе репутацию кляузника. «Вас оклевещут, но все-таки вы выиграете дело». «Как же поступить?» — повторил генерал, на которого аргументация Сибиле подействовала как самое сильное успокоительное средство. В этот момент, припоминая удары хлыстом, которыми он угостил Габертена, генерал пожалел, что не отпустил их самому себе. Сибиле читал на разгоревшемся лице помещика переживаемые им мучительные ощущения. «Как поступить, ваше сиятельство? Рассудительнее всего пойти на мировую, но вам самим неудобно на это соглашаться. Приходится сыграть такую роль, как будто я обкрадываю вас. Между тем нам, беднякам, все состояние и утешение которых заключается в добром имени – конечно, не пристала принимать на себя личину мошенников. А нас судят всегда на основании видимости. Габертен спас когда-то жизнь мадемуазель Лагер, делая вид, будто обкрадывает ее. Но она вознаградила его за преданность, завещав ему бриллиант в 10 тысяч франков, украшающий теперь диадему госпожи Габертен. Генерал снова подозрительно взглянул на Сибилле, но управляющий, казалось, не понял проглянувшего в этом взгляде недоверия, прикрытого добродушной улыбкой. «Мошенническое поведение мое так обрадует господина Габертена, что он будет мне покровительствовать», — продолжал Сибиле. «Он развесит уши, если я явлюсь к нему с таким предложением». Я уговорю графа уплатить братьям Гравило двадцать тысяч франков под условием, что они разделят эту сумму со мной. Если ваши противники согласятся, я принесу вам обратно десять тысяч. Вы потеряете, следовательно, только десять. Приличия будут соблюдены, а процесс прекращен». «Ты славный малый, Сибиле», — сказал генерал, пожав ему руку. Если ты сумеешь так же хорошо улаживать дела в будущем, как устроил их в настоящем, я буду считать тебя лучшим из управляющих. Что касается будущего, то вы не умрете с голоду, если года два 3 не станете продавать лес на сруб. Надо будет только хорошенько его сторожить. За это время много воды утечет в авонне. Габертен может умереть, или же настолько разбогатеть, что пожелает удалиться от дел. Наконец, у вас будет время найти ему конкурента. Пирог достаточно велик, чтобы на двоих хватило. Вы подыщете второго Габертена и противопоставите его первому. — Сибиле, — сказал старый солдат, восхищенный всей совокупностью различных выходов из затруднительного положения. «Я дам тебе тысячу кю, если ты заключишь мировую на этих условиях. Обо всем остальном мы подумаем». «Ваше сиятельство», — сказал Сибилле, — «прежде всего берегите ваши леса. Взгляните, в какое состояние они приведены крестьянами за эти два года, когда вы отсутствовали. Что мог я поделать? Я ведь у вас управляющий, а не сторож». — Чтобы оберегать имение, вам нужно иметь конного объездчика и трех собственных сторожей. — Мы будем защищаться. Война так война. Это меня не пугает, — сказал Монкарне, потирая руки. — Это денежная война, — заметил Сибилев. — И она покажется вам труднее настоящей. Можно убивать людей, но невозможно убить интересы. Вы будете сражаться на поле битвы, где сталкиваются друг с другом все лесовладельцы. Это поле — сбыт. Недостаточно произвести полезную ценность, надо ее продать. А для этого необходимо быть в добрых отношениях со всеми. «Местное население будет за меня». «Каким образом?» — спросил Сибиле. «Потому что я буду помогать ему». «Помогать крестьянам в здешней долине или суланжским мещанам?» Спросил Сибиле, страшно кося глазами. Причем ирония яснее светилась в одном глазу, чем в другом. «Ваше сиятельство, вы не понимаете, что намерены предпринять. Сам Иисус Христос был бы здесь вторично распят. Если вы стремитесь к спокойствию...» то либо подражайте покойной девице Лагер, не препятствуйте, чтобы вас грабили, либо делайте так, чтобы вас боялись. Народом, как женщинами и детьми, можно управлять только при помощи запугивания. В этом заключался великий правительственный секрет конвента и императора. «Итак, значит, мы здесь в вертепе разбойников!» — воскликнул генерал. «Мой друг!» сказала подошедшая к Сибилле Аделина. — Тебя ждет завтрак. — Простите меня, граф, он ничего еще не ел с утра, а между тем ездил в Ранкероль сдавать зерно. — Идите, идите, Сибилле! На следующее утро, поднявшись еще до рассвета, старый керасир прошел снова через авонские ворота, намереваясь поговорить со своим единственным сторожем и выяснить его настроение. Часть Эксского леса протяжением 700-800 арпанов лежала вдоль течения Авонны. Чтобы сохранить реке ее величественный вид, по обоим берегам оставили несрубленными ряды высоких деревьев вдоль русла, представлявшего почти прямой канал в три лье длиной. В 1593 году фаворитка Генриха IV, которой принадлежал Эгг, такая же страстная охотница, как и сам Биарниц, построила горбатый мост в одну арку, чтобы соединить эту часть леса с другой, более значительной, купленной для нее в холмистой местности на другом берегу. Авонские ворота были построены в это время, чтобы служить сборным пунктом для охотников. Известно, с какой роскошью отделывались тогдашними архитекторами здания, предназначенные для удовольствия высшего света и двора. От ворот тянулось шесть аллей, сходившихся к площадке в виде полумесяца. В середине ее возвышался обелиск, украшенный наверху некогда позолоченным солнцем, на одной стороне которого изображен был наварский герб, а на другой – герб графини де Море. Вторая полукруглая площадка на берегу Авонны соединялась с первой прямой аллеей, в конце которой виднелся каменный въезд на мост в венецианском вкусе. Между двумя красивыми решетками, напоминавшими своим стилем великолепную и так беспощадно разрушенную решетку вокруг сквера на Королевской площади в Париже, возвышался павильон, сложенный из кирпича, со строугольной крышей. Облицовка на углах состояла, как и в замке, из тесаного камня с поверхностью, отделанной так называемой алмазной гранью. Амбразуры окон были украшены таким же тесанным камнем. Этот старинный архитектурный стиль, придававшим зданию словно царственный вид, подходит в городах только к тюрьмам, но среди леса обладает своеобразной величественностью. Из-за рощи виднелась псарня, соколиный двор, садок для фазанов и флигель для доезжачих, на которые когда-то дивилась вся Бургундия. Теперь они постепенно превращались в развалины. В 1595 году из этого роскошного павильона выезжала королевская охота впереди которой бежали великолепные собаки, вроде тех, которые облюбованы кистью Паола Веронеза и Рубенса. Лошади с месистыми крупами, белой масти с голубоватым оттенком и атласистой шерстью, уцелевшие только в дивных творениях Вувермана, приплясывали на месте от нетерпения. Да в сапогах с раструбами и коротких штанах из желтой кожи оживляли эту сцену, как на больших картинах вандермелена На обелиске, поставленном в память посещения Биарнца и охоты его вместе с прекрасной графиней де Мурре, под наварским гербом было проставлено число. Эта ревнивая фаворитка, сын которой был узаконен, не хотела видеть на обелиске герба Франции, загубившего ее счастье. В то время, когда генерал глядел на этот великолепный памятник, все четыре ската крыши павильона давно уже поросли зеленым мхом. Выветрившиеся от времени камни облицовки Казалось, кричали тысячами отверстых губ о светотатственном пренебрежении. Местами из поломанных свинцовых рам уже выпали восьмиугольные стекла, и окна казались как бы окривевшими. Желтые левкои цвели между пилястрами, плющ запускал свои белые и волосатые когти во все расщелины все обнаруживало непростительное неродение, ту печать, которую временные хозяева налагают на все, чем пользуются. Два окна второго этажа были заткнуты сеном. В одной из нижних окон была видна комната, наполненная разным скарбом и хворостом. В другом – корова, высовывая морду, Доказывало прохожим, что Курткюис, желая сократить расстояние, отделявшее павильон от хлеба, превратил большой зал павильона в коровник зал, потолок которого был разделан кессонами с изображениями гербов всех владельцев замка Эг. Черный грязный чистокол, обезображивая павильон, Окружал что-то вроде двора, где ютились свиньи под дощатыми навесами, а куры и утки в маленьких загороженных помещениях, очищаемых не чаще одного раза в полгода. Какие-то лохмотья сушились на кустах терновника, дерзновенно росшего, где ему вздумается. В тот момент, когда генерал подъезжал по аллее ведущей к мосту, жена Кюртквиса чистила горшочек, в котором только что сварила кофе с молоком. Сторож, сидя в кресле на солнце, смотрел на свою жену, как дикарь смотрел бы на свою. Услышав конский топот, он повернул голову, узнал графа и сконфузился. Ну, приятель Курт -Квис сказал генерал сторожу я не удивляюсь что у меня рубят лес опережая господ гравело ты видно считаешь свою должность синекурой боже мой ваше сиятельство я провел в ваших лесах так много ночей что схватил простуду я совсем расхворался сегодня утром жена как вы изволите видеть обтирает горшочек в котором только что грело мне припарки. милый мой — сказал генерал. — Мне знакома одна только болезнь, от которой помогают при парке из кофе с молоком. Это голод. Послушай, мошенник, я был вчера в своих лесах, а также в лесах Де Рункеролей и Де Суланджи. Их леса оберегаются превосходно, а мои в жалком состоянии. Дело в том, ваше сиятельство, что они здешние сторожилы. Их права уважаются. Разве могу я воевать с шестью общинами? Я более дорожу своей жизнью, чем вашим лесом. Человек, который вздумал бы добросовестно караулить ваш лес, получит за это в награду пулю в лоб в каком-нибудь укромном уголке. «Трус — Трус! — закричал генерал, с трудом подавляя порыв гнева, возбужденный дерзким ответом Куртквиса. «Прошлая ночь была великолепна, но она обошлась мне сто франков убытка в настоящем и тысячу франков потери в будущем. Вы уберетесь отсюда, мой милый, или же дело будет у вас поставлено иначе. Кто сознает свою вину, тому она может быть прощена. Вот мои условия. Я предоставляю в вашу пользу все штрафы, и, кроме того...» Вы будете получать по три франка с каждого протокола. Если я ошибусь в расчете, то вам расчет обеспечен, и притом без пенсии. Но если вы будете мне верно служить, и если вам удастся прекратить порубки, то вы будете получать от меня сто экю в год. Раскиньте мозгами. «Вот шесть дорог», — сказал он, указывая на аллее. Нужно выбрать одну, как выбрал я, не пугаясь пуль. Сумей же выбрать верную дорогу. Курт приземистый 46-летний человечек, с лицом напоминавшим полнолуние, очень любил безделье. Он рассчитывал прожить и умереть в охотничьем павильоне, ставшем его павильоном. Две коровы Курт Слись в лесу. Он пользовался даровыми дровами и, вместо того, чтобы ловить порубщиков, обрабатывал свой сад. Такое небрежное исполнение обязанностей было на руку Габертену, которого Курт Кюиз в свою очередь, хорошо понимал. Сторож ловил порубщиков только в тех случаях, когда хотел кому-нибудь отмстить. В былые времена он преследовал девушек, противившихся его ухаживаниям, и людей, которые ему не нравились. Но уже давно он жил со всеми в ладу и, в свою очередь, пользовался общей любовью за свою снисходительность. Его всегда ожидал прибор в суровой зиме. Порубщики не заводили с ним ссор. Его жена и он сам получали подарки натурой от всех мародеров. Для него рубили лес на дрова и обрабатывали его виноградник. Одним словом, все лесокрады работали на него. Совершенно почти успокоенный Гебертеном относительно будущей своей судьбы, он рассчитывал получить на свою долю два арпана земли, когда будет продаваться эксское поместье. Поэтому-то он почувствовал себя как бы внезапно пробужденным от этого сна резкими словами генерала, который после четырехлетнего молчания наконец заговорил языком собственника нежелающего, чтобы его продолжали водить за нос. Курт Кьюис надел фуражку, охотничью сумку, гетры, перевесь с новым гербом Монкарне, взял ружье и отправился в Вильофе. Идя беспечным шагом, который служит крестьянам как бы средством маскировать свои откровеннейшие мысли, он осматривал лес и посвистывал на своих собак. Ты жалуешься на обойщика? сказал Габертен Курт -Квису. «А между тем он устроил твое счастье! Как? Этот дурень платит тебе по три франка с протокола и отдает в твою пользу штрафы? Умей только сговориться со своими приятелями, и ты составишь ему сколько угодно протоколов, хоть целыми сотнями! На тысячу франков можешь приобрести уригу башельри!» «Ничто не помешает тебе сделаться буржуа, работать на самого себя, если угодно, у себя дома. Или, вернее, заставить других работать на себя, а самому отдыхать. Только хорошенько, пойми меня, устраивай так, чтобы преследование было исключительно против людей, у которых нет ни кола, ни двора. У кого нет шерсти, того не острижешь». — Бери то, что тебе предлагает обойщик, и предоставь ему пожинать эти плоды, если они ему нравятся. — У всякого ведь свой вкус. Старик Мариот, несмотря на мои предупреждения, предпочел же убытки прибылям. Курт проникнутый восхищением перед Габертеном, возвратился домой, сгорая желанием сделаться, возможно, скорее, собственником и буржуа, как другие. Генерал Монкарне, вернувшись к себе, рассказал Сибиле о результатах своей прогулки. "Ваше сиятельство вы поступили хорошо", одобрил его управляющий, потирая руки. "Не следует однако останавливаться на половине дороги. Полевого сторожа, который позволяет опустошать наши поля и леса, следовало бы сместить. Ваше сиятельство могли бы легко занять пост мэра сдешней общины" и взять тогда вместо Водуайек какого-нибудь старого солдата, который не боялся бы выполнять отданные ему приказания. Крупный собственник должен быть хозяином в своем имении. Обратите внимание на затруднения, которые мы испытываем при нынешнем мэре. Бланжийский мэр Ригу, бывший бенедиктинский монах, женился в первом году республики на служанке прежнего бланжийского священника. Несмотря на отвращение, которое должен был возбуждать в префектуре женатый монах, он и после 1815 года оставался мэром, потому что был единственным человеком в Баланжи, способным занимать эту должность. Тем не менее, с 1817 года, когда епископ назначил аббата броссета в бланжийский приход, сиродствовавший 25 лет без священника, естественно возгорелась вражда между вероотступником и молодым церковнослужителем, с характером которого мы уже познакомились. Война, которую с тех пор вели друг с другом мэрия и дом священника, доставила популярность мэру, которого прежде презирали. Ригу, ненавистный крестьянам за ростовщические махинации, внезапно превратился в защитника их политических и экономических интересов, которым будто бы угрожала реставрация и, в особенности, духовенство. Конституционель Главный орган либеральной партии, пройдя через кафе «Мир» и побывав в руках всей администрации, попадал на седьмой день к Ригу, потому что в подписке на имя Соккара принимало участие 20 человек в складчину. Ригу передавал газету мельнику Ланглюме, который предоставлял ее, уже совершенно истрепанную, всем умеющим читать. Парижские передовые статьи и антирелигиозные утки либерального органа определяли таким образом общественное мнение Эксской долины. Вследствие этого Ригу превратился в героя наравне с достопочтенным аббатом Григуаром. Для него, как и для некоторых парижских банкиров, Политика служила средством для прикрытия позорного хищничества пурпурным плащом народовластия. При таких обстоятельствах, сходных с положением, в котором находился великий оратор Франсуа Келлер, на монаха, нарушившего свои обеты, смотрели как на защитника народных прав тогда как прежде он не решился бы пройти по полям по наступлении сумерек из опасения попасть в засаду. Причем его смерть объяснилась бы простой случайностью. Преследовать человека за его политические убеждения значит не только возвеличить его, но и покрыть завесой его прошлое. Либеральная партия совершила таким именно путем Много чудес. Ее пагубный орган, сумевший тогда быть столь же пошлым, клеветническим, столь же легковерным и глуповероломным, как и все улицы, составляющие в совокупности народную массу, может быть причинил столько же зла в сфере частных интересов, сколько повредил интересам церкви. Ригу надеялся встретить в опальном бонапартистском генерале, в сыне народа, воспитанном революцией, врага бурбонов и попов. Но генерал, вследствие своих тайных честолюбивых планов, устроился так, что ему не пришлось делать визитов госпоже и господину Ригу во время первого своего приезда в эксский замок. Если бы Монкарне позаботился приобрести расположение бланжийского мэра, если бы он искал его дружбы, может быть, влияние этого растриги парализовало бы интригу Габертена. Упуская из виду эти соображения, генерал вел с растригой в Вильофейском суде три процесса, из которых один уже был выигран Ригу. До этого времени Монкарне был так поглощен честолюбивыми своими проектами и женитьбой, что совершенно позабыл о существовании Ригу. Но как только Сибиле дал ему совет сделаться мэром, генерал послал за почтовыми лошадьми и отправился с визитом к префекту. Префект этот, граф Марсиаль де Ларош югон Был другом генерала еще с 1804 года. Беседуя с Монкарне в Париже, он посоветовал генералу купить Эксский замок. Граф Марсиаль был префектом при Наполеоне, остался в этой должности при Бурбонах и ухаживал теперь, чтобы сохранить свой пост за епископом, который уже несколько раз просил о смещении Ригу. Марсиаль, близко знакомый с положением общины, был в восторге от просьбы генерала, и не далее, как через месяц, граф Монкарне был уже мэром. По счастливой случайности, в то самое время, как генерал находился в префектуре, где ему предложили остановиться, он встретился с унтер-офицером императорской гвардии которому отказывали в выдаче пенсии. Генерал уже однажды имел случай помочь этому храброму кавалеристу. Груазон, не позабывший оказанной услуги, рассказал и теперь о своих огорчениях. Он был без всяких средств к существованию. Монкарне обещал выхлопотать отставному гвардейцу пенсию, и предложил ему место полевого сторожа в бланжи, дав ему таким образом возможность заботами об интересах генерала расквитаться с ним. Водворение нового мэра и нового полевого сторожа состоялось одновременно, и легко понять, что генерал дал своему солдату самые строгие предписания. Смещенный полевой сторож Водуае, крестьянин из Рункероля, как и большинство полевых сторожей, был годен лишь на то, чтобы прохлаждаться, бить баклуши и принимать заискивание бедного Люда, который всегда был рад подкупить этого низшего представителя администрации, этот аванпост армии собственников. Водуайе был знаком с Суланжским вахмистром, потому что жандармские вахмистры исполняют при составлении протоколов по уголовным делам как бы прокурорские обязанности, а потому поддерживают постоянные отношения с полевыми сторожами, своими естественными шпионами. Судри отослал его к Габертену, принявшему своего старого знакомого водуайе Весьма радушно. Он велел подать ему вина и выслушал рассказ об его несчастье. — Дорогой друг, — сказал ему вилюфейский мэр, умевший с каждым говорить понятным для него языком, — то, что случилось с тобой, ожидает нас всех. Дворянство возвратилось. Люди с наполеоновскими титулами держат сторону аристократии. Все они намерены раздавить народ, восстановить прежние порядки и отнять у нас землю. Но мы, бургунцы, станем защищаться. Надо отбросить Арминаков обратно в Париж. Возвращайся в Бланжи, ты будешь надсмотрщиком по продаже леса у господина Полисара, взявшего с торгов ранкерольский участок. Не беспокойся, любезный, я найду тебе занятие на целый год. Но имей в виду, что лес этот наш. Ни одной порубки или в противном случае разнеси всех и вся. Посылай порубщиков в экский лес. Если окажутся дрова на продажу, пусть покупают у нас, а не у Монкарне. Ты снова получишь место полевого сторожа. Конитель это долго не протянется. Генералу надоест жить среди воров». «Знаешь ли ты, что этот обойщик обозвал вором и меня? Меня, сына самого честного из республиканцев! Меня, зятя Мутона, знаменитого депутата, который умер, не оставив ни сантима на похороны!» Генерал увеличил жалование своему полевому сторожу до трехсот франков и построил мэрию, где Груазон и поселился. Затем он женил его на дочери недавно умершего своего фермера, оставившего сироте три арпана виноградников. Груазон привязался ввиду этого к своему генералу, как собака к господину. Законность его преданности была признана всей общиной. Полевого сторожа боялись и уважали но он оказался в положении капитана на корабле, не пользующегося любовью экипажа. Крестьяне относились к нему как к прокаженному. Отставной гвардеец, которого встречали молчанием или насмешкой, скрытой под личиной добродушия, был сторожем, которого постоянно сторожили другие. Он был один против многих и ничего не мог поделать. Порубщики забавлялись, скопом совершая опустошение, так что виновников нельзя было разыскать, а старый солдат приходил в ярость от своего бессилия. Груазон находил в исполнении своих обязанностей привлекательность партизанской войны и удовольствие охоты за злоумышленниками. Привыкнув на войне к известной прямоте отношений, этот враг всякой измены возненавидел людей вероломных во всех своих махинациях, ловких воров, заставляющих страдать его самолюбие. Он вскоре заметил, что все остальные поместья застрахованы от хищников, злоупотребления совершались лишь на Эксских землях. Он проникся презрением к неблагодарным крестьянам грабившим доброго и великодушного наполеоновского генерала. Как уже упомянуто, вскоре к этому презрению присоединилась еще и ненависть. Он не в состоянии был, однако, появляться везде, а враги правонарушительствовали всюду и притом одновременно. Груазон дал почувствовать генералу необходимость организовать стражу вполне по-военному, указав на недостаточность своих единичных усилий и враждебное отношение жителей долины. — Под этим что-нибудь докроется, генерал, — сказал он. — Люди эти чересчур смелы, они ничего не боятся, как будто рассчитывают на чье-то заступничество. Увидим ответил граф. Роковое слово для великих государственных деятелей глагол «видеть» не имеет будущего времени. В это время Монкарне занимало нечто другое, казавшееся ему более существенным. Он нуждался в человеке, который заменял бы его в должности мэра, пока он сам будет жить в Париже. Принужденный выбирать между грамотными, он не нашел во всей общине другого подходящего лица, кроме Ланглюме, арендатора его мельницы. Выбор этот был чрезвычайно неудачен. Не только интересы генерала мэра и его помощника мельника были диаметрально противоположны, но, кроме того, Ланглюме вел подозрительные дела с Ригу который сужал его деньгами, необходимыми для торговых операций и крупных закупок. Мельник покупал траву слугов замка для корма своим лошадям, и благодаря его ухищрениям Сибиле мог продавать ее лишь ему одному. Все луга вообще не оказывались сданными в аренду по хорошей цене прежде экских покосов, которые, хотя и лучшего качества, были обесценены. Ланглюме при таких обстоятельствах мог быть для генерала лишь временным помощником. Но во Франции все временное вечно, хотя французов и подозревают в любви к переменам. Ланглюме, пользуясь указаниями Регу, играл роль человека, преданного генералу. Он был таким образом помощником мэра в то время, когда, подчиняясь всемогуществу автора, начинается наша драма. В отсутствии мэра Ригу, разумеется, состоявший членом муниципального совета, верховодил там и заставлял принимать решения, противные интересам генерала. Иной раз он утверждал затраты, выгодные одним крестьянам но падавшие главным образом на поместье, которое, благодаря значительному своему протяжению, платило две трети всех налогов. В другой раз проваливались полезные предложения. Увеличить жалование аббату, произвести обстоятельный ремонт священнического дома или же назначить содержание школьному учителю. «Если крестьяне выучатся читать и писать, что будет с нами?» – наивно говорил Ланглюме генералу в оправдание нелиберального решения, помешавшего аббату Брассету поместить в бланжи учителя, принадлежавшего к братству учения Христова. Вернувшись в Париж, генерал, очень довольный своим груазоном, начал разыскивать кое-кого из отставных военных, служивших в императорской гвардии, чтобы с их помощью организовать внушительную охрану своего поместья. Расспрашивая своих друзей и знакомых офицеров, получавших половинный оклад жалования, он нашел Милю, бывшего вахмистра в Кирасирском полку, человека, которого солдаты – на своем жаргоне называли «неудобоваримым». Прозвище это отзывалось бивуачными кухнями, где горох и бобы зачастую не разваривались. Милю выбрал среди своих знакомых трех молодцов без страха и упрека, способных быть его помощниками и охранять поместье. Первый из них по фамилии Штейнгель, родом Эльзасец. Был незаконным сыном генерала того же имени, убитого в период первых успехов Бонапарта, в начале итальянских кампаний. Рослый и сильный, он принадлежал к категории старослуживых, которые, как русские, привыкли к безусловному и пассивному повиновению. Ничто не могло остановить его при исполнении долга. Он хладнокровно арестовал бы императора или папу, если бы получил такое приказание. Он не признавал опасности. Несмотря на свое мужество, этот легионер не получил ни одной царапины за 16 лет войны. Он также хладнокровно засыпал под открытым небом, как и в своей постели. Он только замечал в случае каких-либо необычайных лишений. Верно, сегодня так полагается. Второй объезд, в отель из кантонистов, заслуживший себе беззаветной храбростью Чин Капрала в бальтижерской роте, отличался очень веселым нравом, привыкший к довольно легкомысленному обхождению с прекрасным полом и лишенный всяких религиозных принципов, смелый до да безрассудства, он, кажется, мог бы смеясь расстрелять товарища. Не заботясь о будущем, не зная на чем остановиться в жизни, он смотрел на предложенные ему обязанности как на возможность вести маленькую забавную войну. Великая армия и император заменяли ему религию, а потому он поклялся их памятью служить храброму Монкарне против всего света это была одна из тех от природы задорных натур которым жизнь без врага кажется бесцветной словом натура сутяги и полицейского если бы в отель не встретил судебного пристава то захватил бы старуху тансар с ее вязанкой в самом трактире суровая зима не обращая ни малейшего внимания на закон о неприкосновенности жилища. Третий лесной объездщик Гайяр, старый солдат, выслужившийся в подпоручике, покрытый ранами, принадлежал к разряду солдат-землевладельцев. Думая о судьбе императора, он становился равнодушным ко всему. Но это равнодушие побуждало его исполнять свой долг с таким хладнокровием и спокойствием, которые стоили страстности в отеле. На руках у Гаяра была незаконно рожденная дочь, и он, поступая в объездчики, получал средства к существованию. Он взял это место, как принял бы предложение поступить в полк. Генерал, приехавший в замок ранее только что нанятой охраной, и без того уже собирался уволить Курт но был поражен наглым бесстыдством своего сторожа. Существует род повиновения, который заключает в себе у раба самую ядовитую насмешку над господином. Все в человеческих делах можно довести до абсурда, а Курт перешел всякие границы возможного. 120 протоколов против порубщиков, составленных Куртквисом большей частью по соглашению с ними, предъявленных в Суланжский мировой суд и решенных в порядке судопроизводства. По мелким проступкам повлекли за собой 69 приговоров, утвержденных уже в окончательной форме. На основании этих приговоров Брюне – Восхищенный уже неожиданной прибылью, выпадавшей ему на долю, приготовил протоколы о несостоятельности осужденных, свидетельствовавшие, что «на» нет и «суда» нет. Судебный пристав удостоверяет, что ответчик не владеет имуществом и находится в полной нищете, а там, где ничего не имеется, кредитор даже сам король теряет права на взыскание искусно подобранные бедняки проживали в пяти соседних общинах куда судебный пристав и являлся с соблюдением всех надлежащих формальностей и в сопровождении своих понятых вермишеля и фуршона господин брюне передавал исполнительные листы Сибиле с приложением счета судебных издержек на сумму в пять тысяч франков и с просьбой узнать о дальнейших распоряжениях графа Монкарне. В то время, когда Сибиле, вооружившись этими исполнительными листами, спокойно знакомил своего хозяина с результатами приказаний, так необдуманно отданных Курт И с невозмутимым видом наблюдал один из сильнейших приступов бешенства, когда-либо испытанных генералом французской кавалерии, явился сам Курт чтобы засвидетельствовать помещику нижайшее свое почтение и получить с него сумму приблизительно в 1100 франков, обещанную в вознаграждение за протоколы. Вспыльчивый генерал закусил у дела. Он вышел из себя, забыл о своей графской короне и о своем звании, снова превратился в керосира и разразился ругательствами, за которые ему самому было потом стыдно. «А, тебе нужно тысяча сто франков? Ты получишь миллион сто тысяч плюх! Миллион сто тысяч пинков в...» «Ты думаешь, голубчик, что я не вижу тебя насквозь? Убирайся, или я тебя раздавлю!» При виде побагровевшего генерала, при первых же его словах, Курткюис вылетел из кабинета с проворством ласточки. «Ваше сиятельство», — совершенно спокойно заметил Сибиле, — «вы не правы». «Я не прав! Я...» Разумеется, ваше сиятельство. Берегитесь, этот плут потянет вас к мировому. Наплевать мне на суд. Идите и позаботьтесь, чтобы негодяй убрался сию же минуту. Посмотрите за тем, чтобы он отдал вам все, что следует, и рассчитайте его. Четыре часа спустя во всем околотке рассказывали на свой лад об этом инциденте говорили, что генерал немилосердно избил несчастного Куртквиса, отказался уплатить ему заработанное жалование и не отдавал тысячи франков, числившихся в долгу за конторой. Самые своеобразные предположения высказывались по этому поводу об экс-компанейщике. Говорили, что он помешался. На другой день Брюне составлявший перед тем протоколы по искам от имени генерала, доставил ему самому повестку от мирового судьи по иску Курт -Кьюиса. Этому льву предстояло выносить уколы тысячи комаров. Его мучения только начинались. Утверждение в должности лесного объездчика требует выполнения некоторых формальностей. Он должен принести присягу в суде первой инстанции. Поэтому прошло несколько дней, пока три новых объезчика были официально признаны в своем звании. Хотя генерал писал Мишо, чтобы он приезжал с женой, не дожидаясь окончательной отделки павильона у Авонских ворот, Но будущий лесничий экского поместья был задержан своей женитьбой и родственниками жены, приехавшими в Париж, так что мог приехать только через две недели. В продолжение этих двух недель, впредь до исполнения необходимых формальностей, которыми не очень торопились в Бильофе, офе экские леса никем не оберегались. Все окрестные лесные воры не применули этим воспользоваться, чтобы пограбить. Великим событием для всей Эксской долины, начиная от Конш до Виль-Офе, было появление трех объездчиков, одетых в зеленые мундиры, любимый цвет императора. Бодрый, воинственный их вид, ловкость и крепкое сложение свидетельствовали, что это люди – с твердым характером, хорошие ходаки, готовые проводить целые ночи в лесу. Во всем кантоне один только груазон от души приветствовал новых сторожей. Обрадованный таким подкреплением, он позволил себе несколько угроз по адресу воров, обещая, что в недалеком будущем их прижмут и поставят в невозможность приносить. Вред. Таким образом, состоялось официальное объявление войны. Войны одновременно ожесточенной и затаенной. Сибиле объяснил генералу, что Суланжская жандармерия и в особенности вахмистер Судри враждебны Экскому замку. Он дал понять, как была бы ему полезна жандармерия, хорошо расположенная к помещику. С помощью хорошего вахместра и жандармов, преданных вашим интересам, вы будете держать в руках всю долину, сказал он. Граф поспешил в главный город департамента, где и добился у дивизионного генерала отставки Судри и замены его неким Виале, отличным жандармским унтер-офицером, служившим до тех пор В главном городе департамента этого Виоле очень хвалили как дивизионный генерал, так и префект. Жандармы суланжской команды были все до одного размещены по другим постам жандармским полковникам старым товарищем Монкарне, а их место заняли отборные люди, которым конфиденциально предписывалось строжайше наблюдать чтобы с этого времени поместью графа Монкарне не наносилось ни малейшего ущерба. В особенности им внушили не поддаваться уговорам суланжского населения. Эта мера, проведенная так быстро, что ей нельзя было воспрепятствовать, привела в удивление всех Вильофе и Суланже. Судри, считавший себя обиженным увольнением в отставку, громко жаловался, а Габертен сумел сделать его мэром, чтобы снова поставить жандармов под его начальство. Много было толков о тирании, и Монкарне сделался в Эгской долине предметом общей ненависти. Пять-шесть человек утратили из-за него прежнее свое положение, и благодаря его влиянию много чеславных надежд было разбито. Крестьяне, возбужденные намеками и недомолвками суланжских и вилюфейских мещан, а также заявлениями Регулан, Глюме и конжского почтмейстера Гербе, Подумали, будто и в самом деле находятся накануне потери того, что называли своими правами. Генерал прекратил дело со своим прежним полевым сторожем, уплатив все, что от него требовали. Курт купил за две тысячи франков небольшой клочок земли, вдававшийся во владение замка около Перелеска, где водилось много дичи. Ригу никогда не имел в виду продавать башельри, но уступил этот участок курт выговорив себе 50% сборышей, ожидавшихся там от браконьерства. Вместе с тем курт превратился в одну из многочисленных креатур – Ригу. Ростовщик держал его в руках. Бывший сторож уплатил за башельри лишь тысячу франков. Три объездщика, Мишо и Полевой Сторож начали с этого времени вести жизнь гверельясов. Ночуя в лесах, они без устали бродили там по разным направлениям, приобретая таким образом знакомство с лесом, столь необходимое для лесника. Благодаря такому знакомству он избегает потери времени. Зная все тропинки и лесные насаждения, он должен еще привыкнуть к различным лесным звукам и приучить ухо к распознаванию ударов топора. Наконец, они знакомились с окрестным населением, внимательно изучали в разных деревнях кантона некоторые семьи и отдельных их членов их привычки, характер и средства к жизни. Все это гораздо труднее, чем обыкновенно думают. Увидя эти хорошо принятые меры охраны, крестьяне, живущие на счет экского поместья, противопоставили этим разумным мерам глухое молчание и лукавую покорность. С самого начала Милю и Сибиле произвели друг на друга неприятное впечатление. Прямой и честный военный... Краса унтер-офицерства молодой гвардии Милю не выносил подслащенной грубости и хмурого вида управляющего, которого сразу прозвал китайцем. Он вскоре заметил коварство, с которым Сибиле противился принятию наиболее полезных мер, и напротив того отстаивал меры сомнительной полезности. Вместо того, чтобы успокаивать генерала, Сибиле, как это можно было видеть уже из нашего краткого рассказа, постоянно возбуждал его и подстрекал принимать меры строгости, в то же время стараясь застращать Монкарне множеством неприятностей, нескончаемостью мелких дрязг и беспрерывно возникавших непреоборимых трудностей. Не догадываясь о роли шпиона и агента-подстрекателя, которую играл Сибиле, не решивший еще вопроса, кого выгоднее избрать себе хозяином – генерала или Гебертена, и кого из них ему выгоднее обмануть, Милю отгадал в управляющем человека алчного и дурного. Он не мог подыскать объяснение для его честности. Взаимная антипатия обоих служащих согласовалась, впрочем, с видами генерала. Неприязнь к Сибиле заставляла Мишо следить за управляющим, то есть побуждала его к шпионству, на которое он не согласился бы, если бы генерал этого потребовал. Сибиле льстил лесничему и раболепно старался угождать ему. Но Мишо не изменил раз навсегда принятой им системе строгой вежливости, которой честный военный ограждал себя как барьером. Теперь, когда мы познакомились с этими предварительными подробностями, нам будут вполне понятны интересы врагов генерала и содержание разговора, который он вел с обоими своими министрами.